Глава 29 Добравшись до библиотеки, Лилиана осмотрела свое платье. На плече и ниже пояса ткань разорвана. Принцесса нащупала рукой волосы, стянула с волос паутину. Да уж, сейчас я похожа на привидение, — выпалила вслух девушка. В библиотеке стояла такая гробовая тишина, что ее шаги, казалось, были слышны повсюду. Сняла туфельки, чтобы стук каблучков не выдал ее присутствие. Завернула за один из стеллажей, о котором рассказал Аскар. Это было не то место, где она подслушала разговор свекра и мужа, хотя свекром назвать этого монстра у нее язык не поворачивается какой же он свер когда хочет убить мать своего еще нерожденного внука басые ноги нащупывали холодные каменные выступы она нашла тот самый потайной ход и еле заметный рычажок о котором рассказал измученный блондин сколько сейчас времени где сейчас находится король в голову прокрались тревожные мысли если ее найдут в его кабинете то пощады не жди. Одно плохо, найдут ее быстро, так как в библиотеку ее привела бренга, а служанка вмиг доложит королю и принцу о ее местонахождении. Лилиана приложила ухо к стене, ничего не слышно. Долго переминаясь ноги на ногу и решаясь на самый смелый поступок за всю свою жизнь, она нажала на рычаг. Сердце отправилось в голубь. Робка шагнула в помещение, задержав дыхание. С босых ног стекали струйки крови. Скорее всего, поранилась, пока искала тайный вход в кабинет. Девушка наклонилась и стала оттирать следы под долом платья. Еще не хватало их здесь оставить. Пуля влетела под массивный темный стол. Там она оторвала кусок ткани, потом второй и перевязала окровавленные ноги мельком увидела на стене два кинжала крест накрест позолоченные часы на массивном столе и шкаф с книгами лилиана поднялась на ноги ключ нашелся за книгой в темно зеленной обложке в мягком переплете золотистые буквы приковали взгляд перед глазами все стало расплываться девушка зажмурилась и сделала несколько медленных, глубоких вдохов. Это магия, наложенная на книгу. Просто магия. Но зачем она здесь? Магию накладывают на что-то ценное и запретное для посторонних глаз. Что именно скрывает король? Книгу или ключ? Лилиана просунула руку за книгу, пальцы нащупали холодный металл. Вытащила. Получилось. Хотелось подпрыгнуть от радости, но что-то потянуло ее в сторону, за шкаф. «Пора уходить», — мысленно отдернула себя принцесса. С минуты на минуту король может явиться сюда, но какая-то связующая нить тянула ее в конец кабинета, за стену. Такое чувство вспыхивает у нее только с... От догадки сердце упало в пятки ускорила шаг и остановилась, впитывая каждой клеточкой увиденную перед собой картину. Жуткое предчувствие ее не подвело. Она стояла посреди маленького помещения, в котором находился только стол, а на нем стояла клетка с металлическими толстыми прутьями, внутри которого каменным изваянием застыла мирьем. Лилиана подбежала к клетке, попыталась раздвинуть прутья, но они не поддавались. Окликнула Мирьям мысленно и в голос, оглядываясь назад с опаской, что ее могут услышать. Но ответа не было. Девушка всхлипнула и сползла к столу. Мирьям была похожа на высеченную из камня скульптуру, неподвижную и прекрасную. Вскрип вырвался из уст принцессы. За дверью послышались шаги. Она из последних сил кинулась к потайному входу, напоследок кинув полный муки взгляд на Мирием. Она не утащит ее отсюда, не сможет. Шаги все приближались, и казалось, что в кабинет войдут с минуты на минуту. Как войти сюда она знала, а вот как выйти... Забыла спросить у Оскара. Но «Ну, где же этот рычаг? Сердце бешено колотилось, ладони вспотели, с албасти колпот. Двинулась к стене, попыталась найти его на ощупь. Король был уже совсем близко. Лилиана глубоко задышала, привалила спиной к стене, сползла вниз и совсем уже отчаилась, когда в лопатке врезался маленький выступ. Не раздумывая, развернулась и нажала на него в тот самый момент, когда в кабинет вошел король. Стена разъехалась в разные стороны. Лилиана кинулась вперед. Успела. Интересно, видел ли ее король. Ноги подкосились. Она рухнула на каменную кладку. Содрала еще небольшой кусок ткани с платья и обернула им ключ. Ноги ныли, на но тело накатила усталость и хотела закрыть глаза и прилечь на холодный каменный пол, но надо поскорее вызволить оскара если он все еще жив. В голове не укладывалось то, что она увидела. Ее бедная Мирьям все это время была здесь, а она ничего не сделала, чтобы ее найти, и оставила ее там. Лилиана почувствовала угрызение совести. «Ничего, я обязательно освобожу тебя, Мирием», — пообещала самой себе Лилиана. «И неужели родной отец избил своего сына, убил его невесту, украл Мирием и планирует убить еще и ее?» Лилиана, похрамывая, поковыляла к стеллажам. «Пора узнать всю правду и как можно скорее» направилась к Аскару, но тут же вспомнила, в каком состоянии видела его несколько минут назад, а может и часов. Принести бы ему еды и воды, да смазать его раны, — промелькнула в уме мысль. Но кого она может попросить о помощи? Кто ей друг в этом ослепительно красивом дворце? Оказалось, что ее муж, согревающий ее постель и дарящий ласку по ночам, «Враг!» Слезы полились ручьем. В таком состоянии ее застал перепуганный Фенрис, растрепанную, грязную, зареванную и в разодранном платье. Он как раз нашел тот самый рецепт зелья и собирался переставить книги на полку, как увидел кого-то. Сначала он даже не понял, что это принцесса, и решил, что сюда залетели летучие мыши, но присмотрелся и узнал ее. Осознание словно пронзило его током. — Ваше Высочество, — Фенрис запнулся, — Гиллиана, что случилось? — О, боги! Вас кто-то обидел? Кто-то в библиотеке? Я снова кого-то упустил? Вот же старый дурень! И зачем только сел за эту дурацкую книгу? — пробормотал без запинок Фенрис. Губы принцессы непроизвольно расплылись в улыбку. «Сейчас стражника позову». «Нет-нет, вы никого не упустили, Фенрис». Старик покосился на Лилиану. «И прошу, не надо никого звать. И еще, Фенрис, мне нужна ваша помощь». Седые брови взлетели вверх. Он с тревожным взглядом на лице уставился на девушку. «Если меня будут искать...» — Скажите, что я ушла отсюда час назад. — Хорошо? — Все, что угодно, ваше высочество. — Ой, ну то есть... — робко замялся он. Лилиана снова улыбнулась. — Ой, стойте! — она застонала. — Что такое? Бренга знает, что я здесь, и стражник меня здесь видел. Фенрис улыбнулся. — Не беспокойтесь по этому поводу. Это и не стражник вовсе. Так, муляж. Лилиана ахнула. «Муляж?» «Ну да», — пожал плечами Фенрис. «По правде говоря, библиотеку и незачем охранять. На нее наложено магическое заклинание. Его высочество принц Гайдар подставил, и пройти сюда непросто. Но я же как-то прошла. Вы — это другое дело. Вы его законная жена. Фенрис, а кто еще сюда может войти?» кроме меня и его высочества Гайдара. Войти сюда, как оказалось, могла вся королевская семья, поэтому служанка провела Лилиану до дверей и тут же убежала. И все же Бренга знает, что я здесь. Это я беру на себя Лилиана. Как он с этим справится, неизвестно, но она ему доверилась. Фенрис, в библиотеке есть еще кто-то? — Кроме нас с вами. — Вроде нет, но, судя по вашему состоянию, он снова окинул ее суровым взглядом. — Здесь все-таки... — Нет, меня никто и пальцем не тронул, просто упала с лестницы. — Ах, вот как! — густистые брови свелись к переносице, словно он о чем-то размышлял. — Вы не ушиблись? — Я в порядке, но от шока разревелась. Вы сказали, что ваша жена — целительница. Не могли бы вы достать мне целебную мазь от ран? Я ушибла ноги. А еще я бы хотела с ней встретиться после ужина. Это возможно? — Конечно, ваше высочество, но, может, лучше я вас отведу к Глории. Глория — лучшая целительница во всем королевстве Северной Пустоши. А как же тогда Маджа? Отец говорил, что она прибыла за три девять земель. Получается, она все время жила здесь или сбежала из керании в северную пустошь? Не стоит сейчас думать об этом. Нужно вызволить оскара пока он не испустил дух. Идти Глории — ужасная идея. Король сразу догадается, что его невестка до чего-то докопалась. Хотя до чего? Она еще ничего не знала но совсем скоро все узнает. Нет, я не хочу, чтобы об этом узнал мой муж. Последнее слово словно выплюнуло. Он будет беспокоиться. Конечно, Лилиана. На лице Фенриса застыла маска удивления и испуга. Кого же он испугался? Но тут же Лилиана передумала просить его о помощи. Плохая затея. Фенриса с маджи могут казнить, если король узнает, что библиотекарь помог принцессе. Она судорожно вздохнула. «Фенрис, знаете, это плохая идея. Простите, Бога ради». Фенрис быстрым размашистым шагом направился в другую сторону и скрылся за стеллажами. Вернулся через мгновение. Девушка снова восхитилась его умению так быстро перемещаться. Оскар и Гайдар тоже обладают этой способностью. Может, этим даром наделены все жители королевства? Как бы и она хотела обладать подобным даром, но вместо этого у нее дурацкие сны. Старик подошел к принцессе, протянул зеленую баночку и какой-то пузырек. «Возьмите вот...» Маджа дает мне лекарство на всякий случай. Все-таки я уже не молод. Вдруг где не замечу ступеньку и лоб прошиву, или просто споткнусь. Вот и ношу масть с собой. Лилиана изумилась в заботе его жены, которая показалась ей страшнее всех россказней про чудовище. Никогда она не забудет взгляд белых глаз без зрачков. И то, с какой нежностью говорит Фенрис о своей жене, заставила принцессу искренне порадоваться за ее нового друга. Похоже, он единственный, кто заслужил это звание. «Спасибо, Фенрис, я никогда этого не забуду», — улыбнулась девушка, несмотря на ужасное состояние. «Это настой корня, он снимает боль за несколько минут». Лилиана кивнула и обрадовалась, что ищем облегчить физическую боль оскара «Фенрис, а где я могу достать воду и немного еды?» Брови Фенриса снова взлетели вверх, но задавать вопросы он не стал. Снова испарился и вернулся с кувшином воды и куском хлеба. «Фенрис, спасибо. Надеюсь, вам осталось хоть что-то?» фендри замялся и покраснел конечно ваше высочество не беспокойтесь обо мне придворных кормят здесь хорошо даже еда остается а до ужина остался всего лишь час принцесса ахнула час это сколько же времени прошло с последней встречи с оскаром ей как можно скорее надо добраться до аскара освободить его узнать, что за чертовщина творится здесь, вернуться в покой и привести себя в порядок до ужина. Лилиана еще раз поблагодарила Фенриса и отправилась в подземелье. Откусила кусочек хлеба. Не так уж и щедро кормят прислугу. Хлеб черствый, вода какая-то мутная. Фенрис скрылся. А что вот это? — ткнула пальцем на пузырек несколько минут, чтобы убедиться, что старик ушел, и не следить за ней, а потом медленным шагом двинулась в сторону лестницы и побежала к Аскару. Принц был измучен, и казалось, что он вот-вот закроет глаза. Первым делом она дала ему напиться воды. Он глотал ее жадными глотками и выпил всё, что было в кувшине. С хлебом покончил быстро. Принцесса открыла ключом кандалы, тяжелый металл с громким звуком упал на каменную кладку. Оскар растирал освобожденные руки, шатался на ногах, не удержался и рухнул вниз. Лилиана вскрикнула и кинулась к нему, помогла ему добраться до более-менее освещенного места в этом подземелье. Они сели до каменный пол и оперли спинами о стену. «Оскар, что здесь вообще происходит?» Принц закрыл глаза и не произнес ни слова. «Оскар, ты издеваешься надо мной?» «Опять тишина. У нас был уговор. Я тебя освобождаю, и ты мне все рассказываешь. Ну, я жду объяснений. И учти, у меня совсем мало времени. Если я не вернусь вовремя к ужину, то меня будут искать». Он снова молчал. Лилиана уже не ожидала, что он что-то скажет. Поднялась на ноги и развернулась к выходу, как он начал говорить. «Прости, Лилиана, я не знал, честное слово, а когда узнал, хотел его остановить. Она обратно села рядом с ним. Чего не знал, кого остановить, и, Богу, ты действуешь мне на нервы». Ты можешь нормально сказать, или мне нужно из тебя слова клещами тащить? Отца!» В тусклом свете она рассмотрела его пересохшие губы. Корочка на губах лопнула, и из нее сочилась тонкая струйка крови. «Есть еще вода», — на лице читалась Надежда. «Нет, закончилась. Но я принесу тебе еще, если ты расскажешь, что здесь происходит». У меня в голове не укладывается, чем ты помешал своему отцу, что он решил тебя убить, родного сына. Отец, — Аскар замолчал, — может быть жестоким. Не перебивай меня. Я знаю, что ты мне скажешь. Ты просто не знаешь всего. Аскар вздохнул. Я виноват перед тобой, лилиана Все эти дни, которые я пробыл здесь и был готов попрощаться с жизнью, Я думал о тебе, о том, что не успел перед тобой извиниться. Прости меня. — Оскар, мы не о том говорим. На кону моя жизнь, как ты не понимаешь? Принцесса вскочила на ноги и указала на него пальцем. — Расскажи мне все, иначе я пойду к твоему отцу. — И... и... и что? — насмешливо спросил Оскар. Встал на ноги, его до сих пор пошатывало. — Ты в опасности, Лилиана, и твоя судьба уже предрешена, — вздохнул принц. Эти слова подействовали на девушку, как затрещина, и она вздрогнула. — У тебя лунный дар. Ты даже не представляешь, какая сила течет в твоей крови. Лилиана стояла на месте и не моргала. — А ты откуда знаешь? — он молчал. — Оскар, да ответь же ты. Хоть что-нибудь, ты что-нибудь знаешь о моем даре?» Принц покачал головой. Девушка с грустью вздохнула. Кроме всего прочего, ее беспокоила сова. Лилиана не смогла вспомнить, когда Мирьям стала рваться на свободу, а потом и вовсе исчезла, и нашлась она в кабинете короля. Лилиана помассировала виски. «Как же все сложно!» От досады хотелось разбить кулаки в кровь, но Гайдар мигом заметит ссадины и разбитые костяшки. Хотя ведь можно применить магию, и от ран и следания останется. О чем она вообще думает? Она ждет ребенка, — эта мысль согревала изнутри. Она должна докопаться до сути. Должна как можно скорее узнать про лунный дар. В чем ее сила? «Зачем дар нужен королю?» И она уже знала, где найдет ответы на эти вопросы. Лилиана почувствовала усталость во всем теле, закрыла на миг глаза и глубоко задышала. Принц потряс ее за плечи. «Эй, с тобой все в порядке?» «В порядке?» Девушка расхохоталась и уставилась на него. «Нет, Оскар...» Я совсем не в порядке. Я просыпалась не пойми где из-за этого проклятого дара. Отец с матерью даже не знают, что это такое. Они так боялись, что кто-то узнает о моей способности, и я наврежу себе или окружающим, что давали мне специальный настой, подавляющий сны. Горько усмехнулась. Да вот только это не помогло, как видишь. Кому-то зачем-то нужен мой дар и уже тише произнесла, — Со мной что-то происходит. Иногда мне снился ты. Оскар удивленно посмотрел на нее. — Я? — Лилиана. С тех пор, как меня схватили, я не призывал тебя в свои сны. Ты взывал меня о помощи, но просыпалась там же, где и уснула. Оскар почесал затылок. И я никак не могу понять, что все это значит. Лилиана замолчала, а потом снова заговорила. — А еще вот что. Мирьям стоит каменным изваянием в кабинете твоего отца. И еще тише. Меня убьют? А моего ребенка? Расскажи мне все, что знаешь. Прошу тебя. Она посмотрела на Оскара полными от слез глазами. Оскар открыл рот и наклонил голову в бок ты ждешь ребенка принцесса кивнула вот же он грязно выругался отвернулся и смотрел на противоположную стену гляна послушай ты должна избавиться от него избавься он резко развернулся схватил ее за плечи и снова потряс но уже грубее чем в прошлый раз Она не успела отреагировать. И откуда у него силы появились? — Что? Ты совсем спятил? О чем ты вообще говоришь? Девушка вырвалась из его хватки, принц скривился, видимо, понял, что своими действиями причиняет ей боль и оставит синяки. — Если он родится, миру грозит опасность. Поверь, просто поверь, — уже тише сказал Аскар. Ты должна убираться отсюда, слышишь? Прямо сейчас беги по этому туннелю, пока не упрешься в стену из темного камня. Это дворец твоего отца в Керании, поняла? Подожди, ты хочешь сказать, что этот туннель прорыли между двумя дворцами? — Да, — устало произнес Аскар. — Именно это я и хочу сказать. А теперь? Но зачем? И туннель так быстро не построишь. Это что же получается? Да, туннель вырыли еще несколько лет назад. Не скажу точно, когда, уже не помню. За тобой шпионили слуги моего отца, Лилиана. Что? Если раньше она еще как-то держалась из последних сил, то сейчас их совсем не осталось. Она обхватила руками голову. Час от часу не легче. Шпионы? Не может этого быть, но если это правда, то кто за ней шпионил? Кейни? Лилиана знакома с ней полжизни. Кто-то из слуг, поваров, гвардейцев. Определенно, это кто-то из стражи Лилиана до сих пор не знала всех по имени, перед лицом мелькали новые лица. Оскар вывел ее из раздумий. Я узнал об этом только за день до вашей свадьбы. Клянусь. У отца давно созрел план этого союза. Примерно пятнадцать лет назад из восточных земель во дворец верхом на черном коне прискакала страница и потребовала переговорить с отцом. Они закрылись в его кабинете. Мы с Гайдаром тогда были еще совсем детьми. Убежали от няни и не поняли, как оказались в библиотеке. Случайно услышали голос отца, и подслушали часть разговора. Мы тогда думали, что это все игра. Женщина оказалась предсказательницей и сказала отцу, что увидела, как восстановить живой источник, чтобы Гердиус был бессилен. Это еще кто? Я не знаю. Это все, что мы услышали. Женщина сказала, что один из сыновей должен жениться на лунной принцессе, в чьих жилах течет лунный дар, и подсказала, что две сестры живут в керании. Мы с Гайдаром сбежали оттуда, не дослушав до конца. Точнее, Гайдар потащил меня за собой, шикнул на меня и сказал, что это взрослые разговоры, и нас они не касаются. Но с тех пор отец стал строить планы. По его приказу гвардейцы прорыли туннель между двумя дворцами послал шпионов, и Оскар замолчал, обдумывая, говорить ли принцессе о своих подозрениях или нет, но собрался силами и продолжил. «Это отец ухудшил военное положение твоего отца, чтобы ему было выгодно отдать свою дочь в жены за Гайдара». Лилиана вздохнула. Из глаз стекли слезы, мысли путались, У нее больше не было сил это слушать. И было горько осознавать, что все это время ее семья была пешкой в руках короля, в руках этого чудовища. Она почувствовала, как ненависть темными щупальцами разрастается внутри. Она так устала. Отец планировал женить Гайдара на Аннетт но она даже внешне не была похожа на лунную принцессу. К тому же она была обещана принцу Гектору из Пероя. Тогда оставалась только ты. — У Аннет нет дара. Чем опасен мой ребенок? — спросила принцесса каким-то чужим, отстраненным голосом. — Я не знаю. Правда, не знаю. Я только слышал, что ваш с Гайдаром ребенок это основная цель откуда тебе это известно я не могу тебе ответить на все вопросы почему клятва крови лилиана ты задаешь не те вопросы лилиана почувствовала как злость кипящей лавы разрастается внутри а гайдар знает об этом да должен кивнул оскар грязные волосы ниже плеч Повисли сосульками. Как ей смотреть Гайдару в глаза после всего этого? А королю? А что будет, если он не родится? Ничего плохого. Лилиана втянула носом в воздух. Ты сказал, что моей жизни угрожает опасность. Что это значит, Оскар? Для того, чтобы восстановить живой источник, нужен лунный дар до последней капли. а на престол «Убьют при рождении» или... Лилиана закрыла глаза. «Нет, это не в ее силах. Она больше не может это слушать. Тебе надо бежать отсюда в керанию и избавиться от ребенка как можно скорее». Она резко поднялась на ноги, голова закружилась. Лилиана оперлась рукой о стену. «Мне пора на ужин, Оскар». Отстраненным голосом произнесла девушка. «Меня будут искать». «Плевать, плевать, слышишь?» С надрывом голосе произнес оскар «Когда они кинутся на твои поиски, ты уже будешь далеко отсюда». «Правда? И ты думаешь, что мой отец так просто примет меня обратно?» «Он ждал этого брака. Он и глазом не моргнет, как тут же отправит меня назад к мужу» еще и сам приведет к нему, чтобы во второй раз не улизнуло. Так что это не самая разумная идея». Оскар замолчал, взлохматил волосы. «Мне пора, Оскар». Оскар открыл рот, хотел что-то сказать, но не стал. «А тебе нужна чистая одежда и вода, но я приду сюда только после ужина». «Меня оставили здесь, чтобы я умер от голода и жажды. Так что, если придут посмотреть на мой труп, то суток через двое. Я найду отсюда выход». И еще он сглотнул, но посмотрел в упор. «У меня к тебе просьба». Оскар с надеждой посмотрел на принцессу. Она отвела взгляд в сторону и смотрела в одну точку. «Найди Хелиаса. Ты найдешь его в конюшне». Просто передай ему, что мне нужна его помощь, и отдай вот это. Он рожал кулак, и принцесса увидела маленькую серебряную монету. Она пожала плечами. Ладно, если увижу этого, как его, Хелиоса. Его, если увижу Хелиоса, то передам. Это очень важно. Ты должна найти его. Оскар, ты с ума сошел, да? Головой стукнулся. «С меня глаз не спускают. Если за мной шпионили во дворце отца, то здесь подавно». Она решила умолчать о подслушанном разговоре. «Слушай, я понимаю, что это опасно, но у меня нет выбора. Если ты мне не поможешь, то через пару-тройку суток найдешь мой охлажденный труп». Лилиана с ужасом уставилась на него во все глаза. «Ладно» сказала сквозь сжатые зубы. «Спасибо!» Оскар схватил ее за руку и улыбнулся. Девушка стряхнула руку. Принц разочарованно вздохнул. Она молча развернулась к выходу и побежала изо всех сил. С ужасом прикинула, сколько прошло времени. За разговором с блондином время пролетело незаметно. Она бежала и молилась, чтобы никто не заметил ее отсутствие.